Один прим. Это настоящая глупость. Жгутики вверх и чуть в стороны. Простые глаза немного втянуть. Это немыслимо, чтобы мы, зная о том, что это за существо, позволяли им так запросто проникать в самое сердце СТМы. Меня переполняет недоумение, а также возмущение выжигает меня изнутри. Вот посмотрите, я даже не в силах контролировать собственные мандибулы. Ерчайшему многоголосью незаметно, но они едва не трепещут под моим сингуари, скрывающему их, согласно протоколу приличия. Настолько сильно мое возмущение, ведь ерчайшему многоголосью известно имя этих существ, п о ж и р а т е л и м и р о в Наверняка известно и то, что за ними не прибыло ни одного нового беженца, какую бы форму тот не занимал и из каких веществ не состоял. А также, наверняка, известно и то, что среди беженцев существует уверенность, будто именно пожиратели несут ответственность за исчезновение множества звездных систем, звездных скоплений и даже целых галактик. Не говорит ли ярчайшему многоголосию это о том, что и нам уготована участь, постигшая всех, с кем эти существа имели связь прежде? Жгутики, как можно сильнее в стороны, зачернить глаза. Отступить чуть назад, опуская брюшко. Вот мой голос, и он задает вопрос, который не требует ответа, но кричит об опасности. Мой голос требует немедленного и решительного действия. Прекратить все взаимоотношения с пожирателями, а еще лучше изгнать их всех до одного. Мы не можем быть такими мягкими в такой напряженной обстановке, и мы не должны так слепо полагаться на точку. Ибо это не оружие вообще и имеет настолько сложные свойства, что мы не способны п о с т и ч ь их полностью и осознать. Точка. Это совсем не то, что возможно представляют себе уважаемые выразители ярчайшего многоголосия. Мы узрели только одно из многочисленных свойств того, что возникло по стечению множества случайностей. Манди б ы л о в стороны, чтобы Сингуари немного разъехался. Жгутики строго вверх. но не слишком высоко и на полусогнутых опорках. Все, речь закончена. Да, потряс головой, выл на ого. И этим вы хотели произвести впечатление на уважаемых выразителей ярчайшего многоголосия? Да, мигнул большими глазами Сантьягу и сразу поняв, насколько наивно и неумело это вышло, растерянно опустился на горку, с которой выступал. Не удивлен, что ваше выражение утонуло в общем многоголосии и не было должным образом услышано и воспринято. Вам следовало начать брать у меня уроки раньше, уважаемый Сантьяго Эус де Агуасто, чтобы лучше подготовиться к тому, что вам предстоит. Сантьяго опустил жгутики еще ниже. Но в вас есть эмоциональное чутье. Подойдя ближе, объявил в ы л н а Агу. Вас вполне можно обучить, как следует ярко и живо выражать эмоции. Тем более, что, как я вижу, они у вас вполне искренние. Однако для начала следует усвоить несколько очень простых правил. Вам, как Эумпиоту, с такими глубокими познаниями устройства зримой механики, это не составит большого труда. в э л н а а г о исполнил вращение, переступив для этого всего трижды. Отчего Сантьяго с удивлением расставил свой лобный в а л и к Посмотрите вокруг себя. Это зал. Странно. Мне сейчас показалось, что вы не до конца осознаете возможность эмоциональной составляющей вашего выражения перед уважаемым ярчайшим многоголосием. Именно так, дорогой Вилнагуа. а И это еще слабо сказано. Мне вообще непонятно, почему э у м п и о т и многоголосие уделяют так много внимания. И придают такую огромную важность не содержанию выражения, а тому, как оно было сделано. Сразу вижу ошибку. Не сделано, а сыграно. Поправил его Вилна Аго. Сыграно, поправился Сантьяго и продолжил. Вместо того, чтобы внимательно присмотреться к фактам, которые не носят никакого эмоционального рисунка, но имеют свою собственную несокрушимую силу истины, на которую ни один э у м п о т не может повлиять никаким движением жгутиков или расположением сокрытых сингуари мандибу. Вместо этого они всматриваются всеми своими глазами в то, какое представление разворачивает перед ними выразитель. Хотя в этом спектакле не бывает порой и крупицы фактов или даже здравого смысла, но зато очень много впечатляющих эмоций, которыми выразитель искусно манипулирует, заплетая их вокруг. Тщательно отработанных фрагментов его собственного восприятия. При этом вниматели, словно металлические опилки в магнитном поле, устремляются к нему, как будто заражаясь от него этими эмоциями. Его, а не своими переживаниями. И со временем начинают даже эмоционально его цитировать. Вилнагу втянул хоботок, слегка обнажив верхние мандибулы. Улыбайтесь, прикрыл простые глаза Сантьягу. А вы лучше объясните. Да, пожалуй, начать придется именно с этого. Он снова сделал оборот и медленно присев на горку, повернул голову в сторону стоявшего поблизости свидетеля истории. Вы тоже видите этих существ? Конечно. Вы знаете, как называется это место? Зал внимания и раздумий. А почему здесь собраны все эти странные существа? Вы не знаете, дорогой в и л н а а г у а или хотите меня проверить? приподнял хоботок Сантьягу. Это свидетели истории, живые представители исторической правоты эомпиотов. Вероятно, их еще называют победами прошлого. А вы знаете, почему эти победы случались? Посмотрите, сколько их, не сосчитать. Жгутики Вилна а г у а изогнулись особым образом, выражая преклонение и уважение, замешанное на осознании чего-то очень важного и подавляюще огромного. Семнадцать, буркнул Сантьяго. Не так уж и много. Они говорят нам о том, что мы оказались умнее, сильнее и прозорливее, чем они, а это значит, что мы в нужное время выбрали правильную стратегию поведения. Он задержал взгляд на одетом в с и н е й п а р а д н о й лохмотье гуманоиде, отличавшемся от человека глубокими черными глазами и огромной головой, возвышавшейся над хрупким телом, словно перевернутая пирамида. Гуманоид моргнул, затем повернулся налево. Одновременно с ним так сделали остальные шестнадцать представителей исторической правоты э у м п и о т о в Повернувшись, они двинулись каждый по направлению к тому месту, где прежде стоял сосед, и дойдя до него, остановились, заняв таким образом его положение. Так они изобразили точно провернувшееся кольцо. Каждый раз, когда они так делают, это вызывает у меня патриотически й трепет. сообщил Волна Агуа. Видите, Сантьяго, это символизирует то, что весь мир вращается вокруг нас, вокруг эмпиотов, оказавшихся самыми. Эти семнадцать далеко не весь мир, п р о б у р ч а л Сантьяго, но Волна Агуа его как будто не услышал или сделал вид, что не услышал. Самыми проницательными, умелыми в государственной организации и управлении огромными ресурсами или нам просто повезло. Что вы там бурчите, уважаемый Сантьяго? Если хотите вступить со мной в диалог, вам следует выражать свои эмоции ярче и произносить громче. Сантьяго промолчал. Тогда я продолжу. Выпрямил ноги в о л н а Агу. И раз уж мы оказались прозорливее и мудрее всех этих цивилизаций, без сомнения, весьма развитых и сильных, значит, мы принимали верные ключевые решения. Всегда это делали. И сам метод их принятия тоже был верным, что многократно доказала история, верным и точным настолько, что стал с тех пор нерушимой традицией и еще ни разу нас не подводил. Что же это за метод? смущенно поинтересовался Сантьяго. О, я удивлен, что вы не знаете. Переступая с ноги на ногу, к р у т н у л с я Велнагуа. Вот уж не думал, что кроме обучения вас само выражению... Мне выпадет удовольствие поведать вам еще и об этом. Было здесь что-то и з в и и т е л ь н о е Жгутики Сантьяго вздрогнули. Дело в том, что, как вам известно, СТМ управляется всеобъемлющей системой достаточно сложных правил, настолько сложных, что мы даже позволили этим правилам самим дополнять и модифицировать эту систему по их усмотрению, уточнять и еще сильнее усложнять ее. Разумеется, если правила сочтут это необходимым. Тем не менее, мы сохраняем над всей системой свой нерушимый и повелевающий контроль и имеем возможность, а самое главное желание, направлять их и з м е н е н и я в правильное русло. Другими словами, мы избавили себя от необходимости думать о малозначительных мелочах и можем концентрироваться на вещах более абстрактных и важных, например. Да вот вам пример прямо отсюда. Вы не знаете и никогда не узнаете, по каким правилам отбираются представители в свидетели истории в этот круг времени, внутри которого мы с вами сейчас находимся. Но вы точно знаете, что эти свидетели должны быть в зале внимания и раздумий, верно? Сантьяго согласился. Управление сложнейшим механизмом действия которого объективны, потому что основаны лишь на фактах. Мы дополняем своим субъективным управлением, основанным по большей части на наших эмоциях, и таким образом у нас формируется гармоничная и законченная полнота управления. Мы, понимаете, даем системе то, чего у нее нет. Мы с ней дополняем друг друга, компенсируя известные в ней объективные недостатки. Сантьяго задумался над тем, что в управлении существуют некие известные объективные недостатки. Но решил не уводить свое занятие в сторону посторонними и, скорее всего, нелепыми вопросами. Он троекратно скрипнул мандибулами. Значит, он уже все понял и готов к следующей мысли наставника. Замечательно, продолжил Волна Агуа. Тогда приступим к более практическим вещам нашего обучения. Предлагаю вам вспомнить, что случилось в общем многоголосии, следом затем вашим выражением, что вы передо мной только что сыграли. Если честно, з а т о п а л Сантьяго. Плохо помню, что именно говорил тогда Фролнаталуа. У него не имелось, кажется, существенных аргументов против, кроме, пожалуй, уверенности, что пожирателям доступны некие знания, способные помочь нам в нашем деле. Однако он не уточнял, какие именно, упирая больше на то, что СТМА всегда была открытой для сотрудничества самых разных видов. И что это одна из традиций, приведших нас к процветанию, и что от этого мы всегда только выигрывали, чтобы н и происходило, кажется. И он акцентировал внимание уважаемого многоголосия на том, что пожиратели хорошие, хорошие. Поднял простые глаза Вилна Агуа, поняв, что Сантьяго закончил. Да, он использовал именно это слово, хотя звучит слишком просто, по-детски. Но именно хорошими он их и назвал. Вот видите, дорогой Сантьяго, немного подумав, энергично произнес Вилнаагу. Какое мастерство! Мастерство? Да, он обратился к детским воспоминаниям слушателя и сделал это стремительно, лаконично, так чтобы все обратили на это внимание, задавшись именно таким вопросом: хорошие, неужели так просто? Просто они хорошие, и это словно сделало всех остальных, как будто плохими, только потому, что они уже взрослые, со своими сложными взрослыми слабостями, пережитками и временем, за которое невозможно было не испачкаться. А эти хорошие, почувствуйте, хорошие, словно дети, они будто невинные отпрыски, едва выбравшиеся из личинок. Вот в чем мастерство, уважаемый Сантьяго. Вы же понимаете, не назвать поименно все свои эмоции, которые стараешься передать слушателю, а найти такое подходящее слово, которое вызовет эти эмоции у него самостоятельно. Гениально. Это будут уже его эмоции, так сказать, родные, собственные, и отношение к ним у всякого эумпиота станет принципиально другим. Понимаете? Да. задумчиво произнес Сантьяго. Видите, все ваши сложные и долгие аргументы он разбил одним единственным словом. Этому следует долго учиться, поэтому предлагаю приступить немедленно и начать с того, как вы выражали то, что произносили. Давайте в качестве примера возьмем вашу фразу. Именно пожиратели несут ответственность за исчезновение множества звездных систем, звездных скоплений. И даже целых галактик. При этом вы зачернили большие глаза, жгутики развели в стороны и чуть отступив присели. Характерная оборонительная стойка одного первобытного эумпиота в поединке с другим первобытным эумпиотом. Это говорит, что вы возмущены и озлоблены и приготовились к отчаянной защите. Именно так, подтвердил Сантьяго. Замечательно, произнес в о л н а а г у но категорически неверно. Ваш выбор при поиске соответствующих выражений опасности, о которых вы говорите, необходимо было остановить не на самом страхе, а пойти дальше, взять эмоцию, вызванную страхом. Вы там еще говорили, помнится, про другие опасности, так почему бы вам было не снабдить их описание выражением эмоции? в ы з в а н н о й произведёнными этими опасностями страхом, да и подкрепить её для полноты произведения чем-то личным, трогательным. Ваше выражение звучало бы убедительней. Представьте, если бы вместо возмущения действиями этих ваших пожирателей вы бы показали всем ваш страх перед ними, причем страх как можно более сильный, эмоциональный и одновременно понятный. Так, в самой речи вам стоило бы вспомнить, например. миокаталанских паразитов и страх болезни дня Д, во время которой разум проживает целую вечность или хотя бы образ древнего хищника мучив вспомнить, которым пугают детишек. такой, знаете, знакомый каждому страх, близкий и простой. такой стал бы особенно заразным и наверняка бы прилип почти ко всем слушателям, если не к каждому. уважаемый Сантьяго, вы можете показать мне страх? Эмоцию страха покажите, Сантьяго на время задумался, а затем сжался в комок, присев на задних ногах, а две передние выставляя перед собой с растопыренными словно шипы когтями. Немного наивно, но Сантьяго искренне старался. Ох, развеселился в э л н а г о Это похоже скорее на резь в нижней длинном желудочке. Неужели вы никогда не испытывали настоящий страх? Глаза Сантьяго сделались фиолетовыми от смущения, неловко переставляя ногами и вздрагивая, он принял свою обычную позу. Давайте исправлять, предложил в е л н а г о озираясь. Что у нас есть? Выбор неплохой, но я не уверен. Впрочем, давайте попробуем. Спустившись со своей горки, он подошел к одному из свидетелей истории, коренастое серое существо вдвое превосходившее его ростом. Огромные белые глаза с тремя нервными точками синих зрачков, узкий рот от одного полупрозрачного уха до другого, небольшой толстый хобот в г о ф р е с кладок и грубая кожа с пятнами грязных теней или не к о ж а под синей бархатной накидкой до пола, остального не видно. Сони, старательно прогудел Велнаагуа, если не ошибаюсь. Синие зрачки вздрогнули. Удивительные и беспощадные, продолжил Вилнаагу. Даже не верится, что один из них здесь стоит перед нами так тихо и спокойно, такой кроткий. Вам верится, уважаемый Сантьяго? Извините, я здесь не так давно, не со всеми успел познакомиться. Что же, приподнимаясь к лицу, с о н и зловеще прощелкал Вилнаагу. Вот сейчас и познакомитесь. Подойдите ближе, уважаемый Сантьяго, ближе, еще ближе. Я бы сказал вам не бойтесь, но вышло бы странно. Сейчас вам будет, скорее всего, очень страшно. Подойдите. Сантьяго подошел. В зале раздумий и внимания он чувствовал себя в абсолютной безопасности. Эти стены, сердце родного мира, едва ли его могла напугать здесь внешность даже самого мерзкого инопланетянина. Извините, не знаю вашего имени. в о л н а г о обратился к Сооне вежливо. Но требовательно. Не могли бы вы, пожалуйста, продемонстрировать нам ваши внутренности? Это не самая приятная для Соуни процедура. Обращаясь к Сантьяго, прокомментировал в о л н а а г у а Но мы вправе требовать от любого свидетеля истории всего, что захотим. Ему это не понравится? Будет неприятно? Удивленно спросил Сантьяго. Пожалуй, скорее унизительно. Отходя в сторону и размещаясь там на горке. ответил Волна Агу. Не думайте об этом. Его ч у в с т в о пустое. Сейчас они не имеют для нас никакого значения. Это же он стоит в нашем круге времени, а не мы в его. Подойдите ближе, уважаемый Сантьяго. Что же вы медлите, Сони? Как вас там зовут? Желудок. Мы хотим видеть ваш желудок. Понимаете? Или вы не понимаете? Они же должны понимать. Да, они все понимают, только медленно, отозвался Сантьяго. Желудок, Сони, покажите ваш желудок. Медленно произнес в и л н а а г о стараясь сделать каждый щелчок как можно отчетливее и чище. Затем снова обратился к Сантьяго. Это очень опасная часть тела, Сони. Используется в ближнем бою против таких, как мы. Ну, вы понимаете, я, конечно, имею в виду наш с вами вид, кстати, из Сантьяго. А что будет с этим Суони, если он вас случайно прямо здесь? Не могу подобрать правильного слова. Странно. Своим желудком, вы же понимаете, ведь это настоящее оружие. Его обязательно накажут. Но вам-то вас это уже не спасет, понимаете? Эти слова пробудили в Сантьяго неуверенность. Сначала легкую, сомнительную, едва ощутимую, но растущую, стремительно разбухавшую, пугающую. Интересный вопрос: а что будет с этим Суони, если он действительно и по-настоящему на него нападет? Сантьяго неожиданно представил, что жизнь какого-то там Суони, как и любого другого существа в этом зале. Не стоит совершенно ничего по сравнению с его собственной. Своя жизнь для Умпиота всегда дороже любой другой. А вдруг они, эти чудовища из круга времени, не такие, а они наверняка не такие, другие чужие, непонятные и ничего этого не понимают. Кому-то из них придет в голову желание отомстить, расквитаться за прошлое, и тогда... почти все они сильнее, ловчее, страшнее даже самого бравого и боевого из умпиотов. Что тогда? Замерли синие глаза, цвет опасности, цвет смерти и зла. Синяя накидка распахнулась, и Сантьяго увидел то, что никак нельзя было вообразить, глядя на спокойное серое лицо Соони. Тело его состояло из множества постоянно перетекавших друг в друга Мутных желейных сгустков без накидки они словно смутившись замерли на мгновение и стали расползаться, открывая что-то, что обычно скрывалось под их защитой. Что-то темное к о п о ш и л о с ь под ними и тут же черные цепные нити скользнули к лицу Сантьяго, сверкнули шипами, мелькнуло ушастое лицо Соони, сморщенное, сдавленное, чужое, неразборчивое. А что, если сам он больше не в состоянии контролировать эти острые цепкие нити? Они же растерзают с а н т ь я г о прошьют насквозь, сделают больно, смертельно больно, убьют, и никто не успеет помочь, не успеет их остановить. Извините, извините, я выполнял приказ, вы сами просили. Смерть — необратимое состояние. Многие повреждения тела тоже. Глупость. «Ваша! Зачем же вот так? Сантьяго сам не понял и не мог потом вспомнить, как обнаружил себя не на вершине одной из горок, а внутри ямки между ними, прижавшимся спиной к вогнутому полу, брюхом наверх, с ногами сложенными под ними наподобие защитного панциря. Одежда местами разорвана, сингуарис полз на глаза, жгутики ноют от неведомо как полученных ушибов, глаза щиплет. Поднимайтесь, Сантьяго, и прикройте мандибулы. Голос Велнаго возник откуда-то сверху и показался резче обычного. Сантьяго стало стыдно. Отличный урок. Каково? Вы должны согласиться, просто обязаны. Ведь не произошло ничего ужасного, и тем не менее вы испытали настоящий страх. Я бы даже сказал, это ужасом. Поправьте, с и н г у а р и И вот здесь у вас задралось. Не волнуйтесь вы так, все в порядке. Вы отлично себя проявили, отличный страх. Запомните это чувство. Со временем вы сможете сформулировать для себя и эмоции, которые оно вызывает, и сможете передать их другим. Личный опыт, уважаемый с а н т ь я г о имеет огромное, архиважное значение. Сантьягу не отвечал, хоботок не слушался. Он был потрясен, приходил в себя. Однако продолжил Волна Агу, вам следует тренировать свои эмоции. К тому же о них не надо говорить, их надо выражать, подбирая яркие слова и сопровождая языком тела, движение и э в о л ю ц и и которого должны подкреплять вашу речь. И чтобы это было вам проще, эмоции должны иметь под собой настоящие переживания, такие вроде того, что случилось с вами сейчас. Тогда они будут звучать у вас ярче. Выражение станет сильнее и убедительней, и если вы и дальше будете его совершенствовать, то как следует освоите этот навык и можете тогда переходить к тому, чтобы, как Фрол Натало или даже лучше, чем он, вызывать подобные эмоции у других эмпиотов. д е л а я это с помощью безобидных на первый взгляд слов, потому что тогда вы будете в совершенстве понимать эмоциональный смысл этих слов. И силу их применения. Это великое искусство, и вам еще многому предстоит научиться. Надеюсь, вам помогут наши уроки. Это долгий путь, уважаемый Сантьяго, очень долгий, но интересный и местами сложный, волнительный, беспокойный путь. Но только таким он может быть, только пропустив все через себя и поняв, как и от чего работают эмоции, вы сможете узнать, каким образом. Можно запустить п о х о ж е е д в и ж е н и е чувств у других. Настороженно поглядывая в сторону принявшего свой обычный вид Сони, Сантьяго поправил одежду, проверил целость своих внешних органов, скрытых под ней. Его еще немного трясло, жгутики и хоботок еще не слушались его полностью, то поднимались, то вздрагивали, и цвет глаз менялся произвольно. Но он уже чувствовал, что волнение проходит. Уступая место привычной трезвости мысли и осознанию важности и фундаментальной ценности только что приобретенного опыта, хочу выразить вам благодарность за прекрасный урок. Старательно произнес Сантьяго. Что же вам мешает? Выражайте. Сантьяго присел на передних ногах и выпучив сложные глаза несколько раз качнулся в стороны. Неплохо, уважаемый Сантьяго. в и л н а г о ответил разведением в стороны жгутиков. Впрочем, если я правильно понял язык вашего тела, хоть вы и прячете его под столь элегантной одеждой, вас все же беспокоят какие-то сомнения. С чем они связаны? Беспокоит, согласился Сантьяго, бросая последний косой взгляд на Соони. Причем вполне обоснованные, как мне кажется. Хотел вас спросить об этом сразу, но слуша. ю Сантьяго занял место на горке, пристал, в присел, устроился и, убедившись в том, что все осталось на своих местах, мир не рухнул, сам он цел и, как будто даже стал сильнее, сказал: «К сожалению, я не так хорошо знаком с традициями управления и политической жизнью. Однако всем известно, что некоторая часть выразителей уважаемого общего многоголосия имеют лоббистов. Не может ли оказаться так?» Что фрол Натало обладает такой сокрушительной убедительностью, именно благодаря присутствию в нем л о б и с т а Вовсе нет, дорогой Сантьяго, развеселился в и л н а а г о л о б и с т ы как мне известно, хоть и имеют некоторый контроль над разумом своего носителя, управляют им лишь отчасти, обычно лишь содержанием мысли, а вовсе не навыками ее выражения. В этом и заключается смысл л о б б и з м а Найти подходящего выразителя, так сказать, художника слова, чтобы тот донес идеи своего заказчика как можно более эффективно, красочно, достоверно и убедительно. Мастерство выражения не заслуга лоббистов. Велнааго неожиданно замолчал и немного подумав добавил: "А вот без них, знаете, большинство картин не содержит никакой мысли, они просто красиво нарисованы". Сантьяго нахмурился. Это, разумеется, понятно, но все равно выглядит достаточно странно. Странно, как это работает? Почему же? Совсем ничего странного. Потоптавшись, Вилнаго сменил положение, хотя, возможно, вы и правы, уважаемый Сантьяго. Многие традиции выглядят странно, однако мы видим, что уже много лет они весьма эффективны, даже несмотря на всю хитрость и силу наших оппонентов. Он обернулся, в ы с м а т р и в а я кого-то среди семнадцати свидетелей истории, и найдя его, сделал жест с а н т ь я г о Видите? Да. Они оба уставились на Икара. Так было со всеми, д о пожирателей, столь сильно вас напугавших, и после них будет также. Мы преодолеваем трудности и становимся сильнее. Именно эта способность и умпиотов и делает нас исключительным народом во вселенной. Сантьяго снова нахмурился, но стараясь на этот раз скрыть эмоции, совладал с непослушным хоботком и промолчал.